Алекс Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга пятая. Глава первая. Вот так погуляли. Это все, что я могу сказать о сегодняшнем дне. Даже не представляю, что за бурду в меня влила та неизвестная особа, которая вроде и не система, но по силе никак не слабее неё. Меня поплавило как надо, во мне проснулись дикие звериные инстинкты, и все мои рефлексы стали на время острее, чего я был похож на машину для убийства. Мы бегали с Кай по зданию и убивали всех подряд, безжалостно и максимально кроваво. как к тому же ещё и поедала их. Я думал, что она капец опасная, но когда ее каким-то чудом зажали в углу и начали закидывать навыками, она преобразилась и стала еще свирепее. По всему ее телу выросли дополнительные шипы, а ее движения стали молниеносными. Одним ударом лапы она рассекла железного человека, у которого вся кожа была покрыта металлом. От ее удара даже искры посыпались во все стороны. Просто покалечить ей было мало, и она его еще живого тут же стала пожирать, громко чавкая. Будь на моем месте нормальный человек, он бы давно сошел с ума. Но мне все нравилось, и меня все устраивало. Казалось, что это зелье пробудило во мне что-то этакое, что спало глубоко внутри меня. Вот скажи, мелкая, тебя все устраивает? Ничего не кажется странным? Ты о чем? не поняла Леона. Хрум-хрум. Ну, мы же сидим в комнате, полной трупов и крови, а Кая, напротив, поедает их. К тому же ты вроде ребенок. Мы и вправду сидели в этой комнатушке. Здесь остатки из бойцов-русов приняли свой последний бой и до конца надеялись, что их спасут». «Да нет, все нормально», — продолжила она внимательно рассматривать полученную от меня книгу с картинками. «Не спасли. Кая до них добралась быстрее. Кстати, портальщика я так и не нашел, а очень хотелось. Может, это и к лучшему. А то Кая завалила бы его, и он слишком легко бы умер. Хотя смерть от нее нельзя назвать легкой. По правде говоря, зверюга убила здесь большую половину людей. Я неожиданно почувствовала мой взгляд и прочитала мои мысли. Все хорошо, не отвлекайся, дай-дай ногу!» Она не стала спорить, так и поступила. Леона, а у вас скорее, часто такие прогулки происходят? А то ты слишком спокойно реагируешь на все. Вот я вроде и привык уже, а все равно мне не по себе. Картинка тут и та. Как пожиратель она ест постоянно!» а я уже привыкла к геноциду монстров в нашем мире. Кстати, ты знаешь, сколько их у нас водится? у, -у, -у очень много. А еще часто приходят пришельцы от системы и пытаются нас захватить и ограбить. Ну, а дедушка делает им больно. А вот мне пока не позволяют сражаться, мол, я еще маленькая. Вспомнив о чем-то своем, надулась девочка. Поэтому Кая скучает по битвам. Она говорит, что в своем мире она опасная хищница, ее там все уважают. Но, думаю, она слегка преувеличивает. Слегка? приподняла удивленно бровь. Как раз в этот момент она выжимала человека, как использованный пакетик с соком. «Не обращай на нее внимания. Кстати, ты ей очень понравился. Она говорит, что ты сражаешься достойно, хотя и неуклюже», — заявила Леона, улыбаясь. Кстати, оказалось, что Кая умеет телепортировать себя и хозяйку. Для этого ей надо хорошо и много питаться, так как за эту энергию она может открывать порталы. Но мне нельзя пройти через него, потому что он как-то пересекается с миром Каи, и я могу там застрять и умереть. Забыл спросить, а зачем Кая пришла ко мне? Не на помощь же. Как-то забыл уточнить этот момент, слишком устал тогда. Она сказала, что у тебя поменялся запах, и ей стало интересно. Ясно. Любопытная у нас зверюга. Кстати, барьер так никуда и не делся. Сидеть нам еще часа четыре, не меньше. Чтобы не терять времени зря, прошелся по всем трупам и собрал гримуары и оружие, которое показалось интересным. У них, кстати, ничего стоящего не было. А еще заметил, что у них мало системных вещей с уровнями. Могу предположить, что те, кто продает себя господину, теряют часть связи с системой, и поэтому им приходится усиленно заниматься грабежами. Кстати, о грабежах. Система выдала мне навык. Вы завершили задание и даже перевыполнили его. Вы получаете новый навык «Потеряшка третьего уровня». Вы можете создавать энергетическую стрелу, которая не наносит урона. Она используется только на предметах. При попадании в них, этой стрелой, они мгновенно переносятся в ваш инвентарь. Примечание. Для создания стрелы используется ваша внутренняя энергия. Система щедро отсыпала, как по мне, за все мои усилия. Не скажу, что навык легкий, но невероятно интересный. Надо только попасть стрелой противнику в оружие, и оно сразу станет моим. Я его еще не испытывал, но, думаю, с этим легко разберусь. Время пролетело незаметно, и, наконец-то, барьер пропал. За это время я успел собрать историческое количество гримуаров, и теперь их у меня целых 70 штук. Когда мы уже собирались покинуть здание, мне написал комбат. Марк, почему мне пишут у Русы, что ты призвал демона и скормил их людей ему?» «На я обидничали уже». «Она не демон, а Кая, и я ее не призывал, она сама пришла». Но как ему все объяснить?» «Это невозможно рассказать в двух словах». Скажу только, что 70 гримуаров теперь мои, а у Русы лишились не менее 300 человек. Хм. Мне кажется, что тебе там и без нас хорошо. Когда вернешься, здесь тебя будет ждать сюрприз. Так что не расслабляйся. Сюрпризы я люблю, но не в таком контексте. Кстати, группа Косолапова уже вернулась домой. Ждем только Шатуна. Надеюсь, мы скоро станем кланом, и тогда постараемся вытащить тебя. Что-то долго Косолапову не было. Какое у него было задание? Пока есть время, мне стало интересно. Чем они там живут?» Комбат ответил не сразу, и это было очень странно. «Понимаешь, там мутная история. Я сам не знаю подробностей. Их что, в сексуальное рабство взяли, раз они теперь не признаются, где были?» Стало весело от такой картины. «Почти. Они подписали договор, по которому не могут разглашать о том, где были. Все, что рассказали, что они, это, копали картошку. А еще они ужасно злые. Их теперь все подкалывают насчет картошки. Ну, зашибись». Я там с психованной вампиршей возился, а они картошку копали. Кстати, система выдала им ту самую картошку в награду, и могу тебе сказать, что она того стоила. Она бесподобна. Рад за вас, что у вас теперь есть картошка. А вот у меня холодно и голодно. Да еще демон пожирает здесь всех подряд. Решил пожаловаться на свою тяжелую судьбу. Ладно, ты там держись и не умри. Тебя тут все ждут. Как будет время, пиши, не молчи. Мне кажется, что он не поверил в демона. А зря. Как бы Каю к нему отправить? После тяжелого дня стоило хорошенько отдохнуть. Добрались до отеля, я сразу вырубился, не обращая внимания на то, что рядом находилась Кая. А Леоне оставил кучу книжек, чтобы она не скучала. Сейчас, даже если меня захотят убить, мне будет пофиг, так я устал. Проспал больше, чем обычно, и проснулся от того, что меня разбудила чавкающая Кая. Вот что с этим демоном не так? Кая притащила труп из зомби на кухню, и теперь ела их там. К этому трудно привыкнуть. «Кая, не могла бы ты это делать на улице?» Фиг знает, поймет ли она меня. Меня окинули взглядом, мол, не мешай. И она дальше продолжила свое дело. Ну, конечно, она похожа на собачку, которая любит погрызть сахарные косточки. «Варк, ты не забыл, что обещал мне помочь с подарками?» — напомнила о моем обещании девочка. А я действительно забыл. «Конечно, нет. Как ты могла подумать такое обо мне?» «Лучшая защита нападения». «Извини», — поникла Леона. «Просто у меня на таймере не так много времени осталось. Еще 8 часов — и всё». «Блин. Я же рассчитывал убить Железного и свалить отсюда, а тут пришлось задержаться. Еще в планах у меня было натравить Каева на главный улей, однако сейчас это кажется неразумным. Зомби наступают, и их не становится меньше. Сейчас Торианцы — их главный противник. Не будет их, и город может пасть». А это все таки плацдарм для захвата. Система, не хочешь поделиться, что за хищная планета это? Молчишь? Ну, молчи, молчи. Накормив себя, Элеону принял решение разобраться с ее просьбой. А то опять система обидится на меня, если я не помогу девочке. Правда, и тут я решил слегка схитрить. Спросил ее не хочет ли Кая сходить со мной на охоту, и та радостно согласилась, вмиг оказавшись передо мной, довольно показывая свою готовность. Мне даже стало страшновато от такой близости ее пасти, к ней невозможно привыкнуть. Пошли мы в один из торговых центров, где сейчас шли самые ожесточенные бои между зомби и тарианцами. Насекомые еще не успели полностью захватить этот торговый центр своей мембраной, и он пока еще не превратился в их базу. Леона осталась дома. Она сказала, что по-любому ее зову Кая сразу телепортируется к ней, а значит, за нее можно не беспокоиться. Когда мы прибыли на место, я первым делом блинками запрыгнул на крышу и стал осматривать все вокруг. Горы трупов, авторианцев и зомби валялись повсюду. В воздухе летало не менее полутысячи насекомых, которые не прекращали атаковать зомби. Те, в свою очередь, тоже огрызались. А стрелкам и прыгунам иногда даже удавалось достать летучек. «Кая, нам надо незаметно пробраться вовнутрь здания. А там можешь развлекаться, как тебе захочется». Правда, уверен, что и до лампочки то, что я говорю. «Урк!» «Это хорошо? Или иди нахер?» Но она меня опять удивила тем, что подмигнула и быстро сиганула вниз с крыши, помчавшись вперед. Чтобы не отставать от нее, мне пришлось прыгнуть следом за ней. Кая, по всей видимости, не любила двери, а поэтому запросто влетела в окно, легко выбив его, словно она было из пенопласта. Я не стал поступать так в и прошел немного дальше. А потом ударом молота снес двери, которые были запечатаны мембраной. Все же они думают о своей защите в некотором роде. Из плюсов я попал в здание, но и зомби устремлились за мной густым ручейком. Послышались крики тарианцев: «Местные ворвались! Остановить!» Это были последние слова часового тарианца, стоявшего здесь на посту. Одним ударом меча теней я снес ему голову. Метка на каю, кстати, не повесилась, я пытался распять. Несмотря на это, найти ее не составило абсолютно никакого труда. Пошел на шум и вышел к крайне белоснежному фонтану, возле которого Кая рвала Те, Тени, ожидая такого сильного противника, слабо сопротивлялись. Копья, попавшие в нее, не причиняли никакого урона, разве что довольно сильно бесили ее, но глаза она не забывала прикрывать. Кстати, она намного быстрее их во всем. Зверюга кровожадно играет с ними, давая призрачную надежду на победу. На моих глазах она допрыгнула до одного и откусила половину тела, а второго снесла этим трупом, отчего они двое размазались по стене. «Понял, что мне тут делать нечего, хотя...» Немного задержался и активировал на крыльях тарианцев узы, отчего они стали пехотой. Тут такая и отвела душу. Она, как кошка, с мышкой играла и загоняла их, не убивая, а калеча. Ее хвост пробил сразу двоих, и притянул к себе, после чего она стала жадно пожирать их на глазах у других. Вчерашний день можно было назвать самым черным днем в истории Уусов, а вот этот — как самый страшный у тарианцев. Они не привыкли к такому противнику. Крылья им тут точно не помогают. А кай совсем наплевать, насколько высоко они летают. Она легко допрыгивает до них, разрывает, а потом съедает. Теперь я понимаю, что имела в виду Леона, когда говорила о пожирателе. Она, как бездонная бочка, сколько бы не сожрала, все равно продолжает это делать. Мне становится немного не по себе от мысли, что я должен попросить Леону о даре пожирателя. А если мне передаст ее голод? Скольких зомби в день мне придется убить, чтобы добыть для себя серые коробки. Если так и произойдет, то в другие миры я буду ходить только за едой. Ладно, хватит отвлекаться. Магазины здесь еще не успели до конца разграбить. По крайней мере... Те, что не касаются еды. Правда, продуктовые отделы сейчас больше похожи на химическую ловушку. Там такие запахи протухшего мяса, что даже зомби так не воняют. Первый нужный магазинчик нашел быстро и почти бескровно застрелил всего 8 пролетающих мимо тарианцев. Мой выбор пал на магазин антиквариата. Китайская ваза, старинные часы и прочая фигня отправились в мой инвентарь. Кстати, как оказалось, у леона есть пространственный карман, Но она, дура, не взяла с собой еду и теплые вещи, так как думала, что еду она найдет на месте, а теплые вещи им вообще не нужны. У них всегда лето, а здесь она в первый раз увидела снег. Кстати, она мне заявила, что у нас умерло солнце. После антиквариата зашел в книжный, где набрал разных книг. То, что для нас обычные вещи в другом мире, может быть диковинкой. А под конец облутал магазин ювелирных изделий. Надеюсь, у нее влезет 200 кг добра. Ее заданию я подошел предельно ответственно. Больше с играть в такие игры не хочу. Хватит мне сюрпризов и обид. Не зря патриарх говорил, что внимание системы не стоит игнорировать. Если вампиры приняли человека, то это о многом говорит. Кстати, я узнал, что в мире Леоны нет системных рынков и торговых площадок. Она изредка проявляет к ним интерес, но это большая редкость. Зато у них есть магия, а у всех аристократов есть фамильяры. Из интересного. Она мне пожалует, что фамильяр, типа пожирателя, считается у них проблемным, и их никто не хочет. Правда, при Кае вслух никто такое не говорит. После шмона магазинов я вернулся к Кае и ее царству хаоса. Сколько же тут трупов было! Кол с фонтанчиком стал братской могилой как для тарианцев, так и для зомби. Стою и отстреливаю тарианцев, помогая Кае, которой моя помощь нафиг не сдалась. Наоборот, она приняла меня за конкурента и стала убивать еще быстрее. Вот же азартная зверюга. Я даже принял правила игры и, не жалея пальцев, выпускал одну стрелу за другой. Когда поток зомби иссяк, аторианцы закончились, Кай опять удивила меня. Она открыла портал, и я подумал, что оттуда сейчас выйдет Леона. Но нет. Она принялась закидывать туда трупы зомби и насекомых. Еще я кинула меня таким взглядом с предъявой, типа «А ты чего вылупился? Давай помогай». «А я что? Я уже знаю, как легко она убивает, и мне несложно помочь такому милому созданию». По возвращению в берлогу обнаружили спящую Леону, которая, кажется, объелась, и угадайте, чем? Правильно, тортами. «Вы уже вернулись. Почему так долго? Мне так скучно было. Я и в окно смотрела, но там ничего интересного не увидела. Да и книги все пересмотрела, но прочитать не могла. А ты можешь научить меня читать на вашем языке? А то говорить я могу, а читать нет». А мне так хочется узнать, что в этих книжках написано. Снова без умолка затараторила она. Думаю, у нас нет на это столько времени. Развел руками, давай понять, что я не виноват в этом. Зато дома у тебя будет чем заняться. Точно! Согласилась она. Думаю, что дедушка заинтересуется книжками и переведет их. Он очень умный. Даже не хочу представлять, сколько ему лет, если этой малолетке сейчас 323 года следующие пару часов были наполнены восхищением благодарностями и удивлением я вывалил все принесенное, она радовалась как ребенок впрочем почему как а вот игрушки она сразу откинула в сторону сказав что они ее не интересуют правда потом все же забрала и их тебя не разорвет напихала в свой пространственный карман столько всего начал беспокоиться за нее не -а. улыбнулась она он большой это особенность моего фамильяра». Кая делит со мной многое. Чем сильнее фамильяр, тем сильнее ее компаньон. Подошло время к главному, чего я, правда, очень боялся. Леона, тут такое дело, не знал, как сказать. К тому же, не пожалею ли я о своих словах. Мне кто-то типа системы дал задание, но я пойму, если ты откажешься. Мне сказали, чтобы я попросил у тебя дар пожирателя. Я стал свидетелем, как глаза девушки увеличились в раза три, не меньше. Оу. «Даже не знаю, что тебе сказать. У кого-то очень хорошо с чувством юмора», — улыбнулась она. «А вот мне совсем не хотелось улыбаться. А только ругаться. Но не при ребенке же матами крыть кого да и кого. Да это чревато последствиями, наверное, крыть матом ту, о которой я ничего не знаю еще. Можно мне узнать, что это такое?» Странно, как сразу не додумался спросить. «Конечно, можно», — пожала плечами она. «Дар пожирателей такая». «Ага, понял. На автомате выпалил я и начал обрабатывать информацию. Тогда плевать, просьба отпадает. Не надо мне таких даров». Вот только кого уже волновало мое мнение. Кая размазалась черным пятном и оказалась прямо передо мной. А в следующий миг ее скорпионий хвост пробил мою грудь. «Блинк! Ага, фиг, так не работает». «Чего? Хм, я жив». Ее хвост не полностью вошел в мое тело, а только кончик. Леона! вопросительно посмотрел на нее, держась за хвост и пытаясь его вытащить. «Сам виноват». «Почему она так улыбается?» «Кая согласна». В груди начало жечь. Опустив голову, я увидел, что по груди расходятся черные нити, которые формируются в узоры и собираются в морду, похожую на Каю. «Ну, супер!» «Никогда не было тату, а тут на тебя!» Может, я хотел, чтобы моя первая татушка была луком или милым котенком, хотя-то ведь такие безобидные. Когда тату полностью было завершено, хвост Кая покинул мою грудь. И тут же открылся портал. Она что, решила забрать меня с собой? Но нет. Она засунула туда лапу по плечо и вытащила что-то белое, а потом швырнула его у меня. Это твой дар, пожиратели. С каким умилением Леона смотрела на белый комочек, Который сцепился четырьмя конечностями в мою грудь. Это ее детеныш, и он очень голоден. Теперь ты должен заботиться о нем. А еще она сказала, что если ты обидишь его, то она придет за тобой. Два маленьких шарика глаз смотрели на меня и мило моргали. Ням-ням. Сука, оно еще и говорит.